Пока же Линтону казалось, что Пит пригласил его просто на дружеский разговор о политической ситуации, сложившейся в Париже летом 1790 года. «Мне нужна кое-какая информация из первых рук, Джастин. Кстати, не хотите ли бокал кларета «Благодарю. Вы хотите, чтобы эту информацию обеспечил я?» «Да, Джастин. Я не решался обратиться к вам с подобной просьбой раньше. Тогда вы были по уши заняты своими семейными делами, и я считал это вполне естественным. Это было очень великодушно с вашей стороны, Пит. По правде говоря, я не знаю, что бы ответил вам, обратись вы ко мне ранее. Я об этом догадывался» потому и решил не ставить вас обоих в неловкое положение. Теперь же разговор может стать более предметным. Как бы там ни было, но для сбора сведений вам потребуется долгое путешествие. Две, самое большое три недели. Пит соскреб с галстука маленькое грязное пятнышко и неожиданно спросил. «Вы не хотели бы взять с собой Данни?» «Нет», — твердо ответил Джастин. «Я опасался такого ответа. Не скрою, что даже та информация, которую ваша жена по крупицам собирает у здешних эмигрантов, и ее собственные заключения, основанные на них, представляют большую ценность. Учитывая же ее прошлый опыт во Франции, я бы не хотел, чтобы Даниэль снова рыскала по улицам Парижа в драных бриджах, Пит. Она уже сыта всем этим по горло. И если я разрешаю ей сегодня ездить по окраинам Лондона, то делаю это с большой неохотой. Во Францию же ей сейчас ехать просто нельзя. Одному небу известно, как такая поездка может на ней отразиться». Уильям Пит привык взвешенно относиться к мнению оппозиции и всегда шел на уступки, когда другого выхода не было. Вот и сейчас он утвердительно кивнул головой и спросил Линтона, когда тот сможет отправиться в путь. По слухам, королевская семья вскоре намеревалась переехать в Сен-Клу и должна была вернуться в Париж не раньше октября. Джастин задумался. Они с Даниэль собирались ехать в мэр в начале июня. Конечно, можно было бы отправить жену прямо сейчас вместе с дедушкой и бабушкой, а самому ехать во Францию. Но он предвидел возражение со стороны Даниэль. Кроме того, в последнее время что-то с ней было не совсем ладно. Он терялся в догадках, но спросить напрямую не решался. Казалось бы, пустяк, но Джастин однажды обратил внимание на выражение лица Даниэль в тот момент, когда она этого не знала. И ему показалось, что безоблачное счастливое выражение, которое после их вновь возродившейся любви сияло на ее лице, как-то померкло. Линтон решил про себя, что причиной расстройства жены, скорее всего, стало непосильное моральное бремя, которое навалилось за последние недели на плечи еще очень юной женщины. Джастину предстояло снять эту непосильную тяжесть, и начать он должен был с того, чтобы оградить жену от дополнительных переживаний неизбежных при поездке в Париж. С другой стороны, чем скорее ему удастся увести Даниэль из Лондона, тем будет лучше, хотя сначала ему придется выдержать кровопролитное сражение с дрожайшей супругой. Задача осложнялась тем, что в столице Даниэль чувствовал бы себя менее одинокой, чем в глухой провинции Корноуэлла. Однако, взвесив все «за» и «против», Джастин пришел к окончательному выводу, что его долг — защитить супругу от всяческих неприятностей и волнений.